Глава двадцать шестая. Тысяча слов. После фестиваля Юрий, Виктор и Наташа на несколько дней поехали ко мне в Лос-Анджелес. Я была ужасно рада принять их у себя, подтягивать кофе и вместе напевать мелодии любимых песен. Виктору не терпелось отвезти Наташу в самое счастливое место на земле. Пока они обсуждали, на каких аттракционах и в какой очередности будут кататься. Я швырнула ключи от своего джипа Cherokee Юрию в руки. "Ребята, а у меня сегодня монтаж, так что ты, Юрий, сядешь за руль". Юрий посмотрел на меня в ужасе. Он только-только получил права, и опыта вождения у него ещё практически не было, тем более на огромном внедорожнике. "Джуанна", медленно проговорил он, неуверенно держа в руках ключи. "Ты уверена?" "Уверен. Конечно, уверен". Возбуждённо предвкушая приключение, воскликнул Виктор. С своему лучшему другу Юри отказать не мог. "Хорошего дня", пожелала ей им и ещё несколько минут стояла, глядя, как Юрий выезжает со двора, медленно разворачивается и набирает скорость. Каким-то образом ему удалось выбраться на автостраду 110 в направлении к центру Лос-Анджелеса. Он умудрился разобраться в сложнейшей двухъуровневой развязке и нашёл съезд На ведущую на юг Канахайму автостраду 15. Анахайм город в южной Калифорнии, часть Большого Лос-Анджелеса, известен своими парками аттракционов. Совсем недавно, когда мы с Юрием вспоминали эту поездку, он назвал ее одним из самых напряженных и страшных испытаний в жизни. Я больше часа как безумный сжимал руль в руках. Когда наконец они добрались... Первым делом стали в очередь на аттракцион Пираты Карибского моря. Мы ему отцу не терпелось вновь повидать полюбившихся ему ребят, и он пригласил нас всех на ланч в знаменитый Frayser's Club в Беверли-Хиллс, членом которого он состоял. Основал этот частный клуб для деятелей шоу-бизнеса в 1947 году друг отца, актёр и комедиант Милтон Барл, вместе с ещё несколькими известными актёрами, Её отец просто светился от гордости, что может повести нас в элегантное белое здание престижного клуба. Милтон Берл, настоящее имя Мендель Берлингер, 1908-2002, американский актёр-комик, звезда американского телевидения 1950-х годов. Снимался в кино, в том числе и в таких знаменитых картинах, как "Займёмся любовью" с Ивам Монтаном и Мерлин Манро. Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир и фильмы в Уидеалино, Бродвей, Дэни Росс. Наташа помнит, что клуб был полон старушек, и некоторые из них не преминули с похвалой прокомментировать ее идеальные зубы. Они были просто счастливы, что в кое-то веки в клубе появились молодые люди. Со смехом вспоминает Наташа. После ланча мы вчетвером отправились домой. Ну что теперь? спрашиваю я. откинувшись на водительском сиденье. Они на самом деле не хотели ничего, кроме как расслабиться в шезлонгах у меня в саду под щедрым калифорнийским солнцем. Настоящее счастье, довольно промурлыкала Наташа, закрыв глаза и прикрыв рукой лоб. Никогда ещё им не выпадала возможность понежиться под тёплыми лучами февраля, слушая пение птиц и слабый гул автострады вдали. Не хочу уезжать, сказал Виктор. Я и забыла, насколько мне повезло с тем, что я живу в Лос-Анджелесе. Годами я мечтала выбраться из города, но глядя на свой дом глазами русских друзей, я в который раз осознала, насколько лёгкой и беззаботной жизнью живу здесь. В Лос-Анджелесе всегда тепло, всегда есть куда сходить. У нас есть домработница и садовники, еду привозят прямо домой. И нам только и остается, что лениво передвигаться с пляжа в горы и обратно. В таком месте очень мало трудностей, но в то же время очень мало души. Все просто, ярко, мелко. Накануне отъезда Наташи мы отправились к Фреду Вайсману, чтобы и она смогла увидеть его несметные арт-сокровища. А вечер мы провели в Венес-Бич. Мы с Юрием медленно брели по песчаному пляжу, разглядывая скейтбордистов. И построила в чёнки на набережной. Виктор умчался вперёд, прокладывая путь между уличными музыкантами, велосипедистами и любителями роликовых коньков, завлекая Наташу в уже известные ему по прошлому приезду хиппиские магазинчики. Оба в чёрном, они выглядели как грозовые облака на ярком фоне пляжной толпы. Это было незабываемо. С прежним восторгом воскликнула Наташа, когда мы недавно вспоминали эту поездку. Наташа уехала за пару дней до Юрия и Виктора, и после ее отъезда я повела ребят на фотосессию к великолепному рок-фотографу Генри Диллицу. Генри Диллиц родился в 1938, -м. американский фолк-музыкант и фотограф. 1960-е годы фотоэлита писец легендарной сцены Лорел Каньон. Фотографировал Джимми Хендрикса, Фрэнка Заппа, Мамы и Сан Папас. полома картни Rolling Stones, Crosby Stills, Nash and Young и многих других. Самая знаменитая его работа обложка альбома группы Doors Morrison Hotel. Подготовленная мною для американского издания группа Кровь вышла несколькими месяцами раньше и была встречена прекрасными рецензиями. Издала альбом фирма Gold Coast Records, подразделение могущественного концерна Capital. Когда в компании прослышали, что музыканты группы в городе, им организовали фотосессию с Делицем. Виктор был на седьмом небе от счастья, увидев свой альбом и на СИДИ, и на кассете, и на виниле, и быстро согласился. Делиц начинал еще в одна тысяча девятьсот шестьдесятые годы как folk музыкант, но к моменту нашей встречи был уже куда более известен как рок фотограф. Он был официальным фотографом на легендарных фестивалях Вудстоки и Монтерей. и снимал практически всех живших в Хепистском Лорел-Каньоне музыкантов. Дверь нам открыл человек со светлыми уложенными в длинный конский хвост волосами. У него не было ни гримёра, ни стилиста, ни осветителя, ни ассистента, он всё делал по старинке, только фотограф и его видавший виды аппарат. Юрий и Виктор немедленно в него влюбились. Ну что, поехали к каньону, посмотрим, что нам там попадётся. просто сказал он прямо в дверях. Мы сели в его машину, и вскоре он остановился у небольшого магазинчика на полпути к каньону. Магазинчик был зажат со всех сторон богемного вида домиками, а его двери и витрины были оклеены всевозможными объявлениями о продаже, уроках, местных событиях и семинарах. А ну-ка, встаньте перед этой дверью, ребята, сказал Генри, подтолкнув торговую тележку к Юри. Думаю, я сделаю этот снимок чёрно-белым. Класс. "Солпыйка ответил Виктор. Они с Юрием оба в чёрном уставились в объектив, Делец несколько раз щёлкнул и поднял глаза. Ну всё, готов", просто сказал он, без всякого шума и звона, обычно сопровождающего любую фотосессию. Ребята чувствовали себя очень комфортно. Камера Дельца запечатлела Юрия и Виктора такими, какими они были на самом деле простыми, но в то же время стильными. вдумчивыми, но в то же время саркастичными. Если картинка стоит тысячи слов, то это стоило тысячи песен.